Глава 34. Солнце мое, что ты задумала? С интересом спросила Ульяна, и тут же три пары глаз ее Никиты и Василия, горя любопытством, сосредоточились на мне, ожидая ответа. Камин. Вчера, начала я пытаясь сформулировать мысль, но тетя тут же догадалась, о чем речь, и перебила меня, слегка улыбнувшись. Украшения для камина или печки. «Ты вчера спрашивала?» Я довольно кивнула головой, радуясь, что она так быстро уловила суть. «Не только камины и печки. Так можно много чего украсить», — воодушевленно сообщила я, жестикулируя руками. «Это намного масштабней». «А можно чуточку подробней для тех, кто не присутствовал при вашем вчерашнем разговоре?» Ничего не понимая и оттого хмурясь, попросил Василий. «А то очень интересно, конечно» но, к сожалению, пока совершенно непонятно, о чем речь. Никита рядом с ним тоже выглядел озадаченным. Я не удержалась и хихикнула, видя их растерянные лица. «Подождите, сейчас все объясню. Чтобы придать своим словам вес и одновременно дать понять Ульяне, откуда ветер дует, я добавила. Я читала в одной старинной книге, при этом я задержала взгляд на Ульяне, чуть приподняв бровь. В секунду она смотрела непонимающе, но потом в ее глазах мелькнуло узнавание. Она едва заметно кивнула, давая понять, что уловила, что речь пойдет о знаниях из моего мира. Удостоверившись, что этот молчаливый обмен состоялся, я перевела взгляд на Никиту и Василия, которые с любопытством ждали продолжения. Что из глины можно изготавливать небольшие плитки. Они могут быть разных размеров и форм, но наиболее популярные — это квадраты со стороной 15 сантиметров. Они могут быть как плоскими, так и выпуклыми а еще я сделала паузу чтобы подчеркнуть важный момент для облицовки печей и каминов часто используют особые плитки с такой как бы коробочкой или выемкой с обратной стороны. Это называется румпа за счет этого пустого пространства между плиткой и стенкой печи создается воздушная прослойка и печь лучше держит тепло становится эффективнее. А дальше я большую часть пути до города подробно рассказывала своим спутникам, чем отличаются изразцы от керамической плитки, про формы, с помощью которых их изготавливают, и где можно их употребить. Еще вчера, когда сидели в гостиной, я узнала у Ульяны, что такое изобретение до их мира не дошло. Значит, это будет новинка. «Интересная идея», — подал голос до этого молчавший Никита. «Но сможем ли мы это продать?» Люди-то про такое никогда не слышали, привыкли к старому. Будут ли доверять? Тут ты верно задал вопрос. Это самое сложное. Наладить какое-нибудь производство, это, конечно, сложно, но зачастую самое сложное ⁇ это найти конечного покупателя. Но я уверена, что справлюсь с этой задачей. Это идея на перспективу, планы на будущее. И настроить и запустить совершенно новое производство получится не скоро. Это потребует времени и средств поэтому для начала займемся тем, что уже было и что люди знают, горшками. «Скажи», — обратилась я к примолкшему Василию, — «это чудесная глина. Она есть только у нас, на наших землях? Или еще кто-то рядом таким богатством обладает? И второй момент. Если два года печи стояли, а горшки имеют свойство биться, где же люди пополняли запасы, откуда брали посуду?» Василий только собрался ответить на мои вопросы, но его перебили. «Ну, делали наши не только горшки, но и посуду отличного качества», вмешалась в разговор Ульяна, глаза у которой горели предвкушением. «Вся посуда, которая у нас в доме, — это работа наших гончаров», с гордостью похвалилась она, а у меня произошел ступор. Я сразу обратила внимание на тарелки и кружки. Тоненькие, почти невесомые, с легким кремовым оттенком, почти прозрачные на свету, и такие звонкие, когда по ним случайно стукнешь ложкой. Я как-то не задумывалась об их происхождении, принимала как данность, а оказалось-то вон что. Медленно перевела потрясенный широко раскрытый взгляд на Василия, который, явно довольный произведенным эффектом, выжидательно смотрел на меня. Реакция не заставила себя ждать. «Но это ты сильно поскромничал, когда назвал это горшками». «Я же говорил, что наша посуда ценилась, и покупали ее знатные люди, даже в императорский дворец обозы шли». Василий расплылся в довольной улыбке, явно польщённой моей реакцией. Он приосанился немного. «А про наших местных аристократов и говорить нечего, тут уж сам Бог велел». «Посчитай, наверное, в каждом богатом доме есть наши чашки до да блюда, а то и целые сервизы», — он на мгновение посерьёзнил. Карьера то еще один есть, говорят, но он от нас далече, да и глина там другая, не такая. А где сейчас посуду берут, по правде не знаю». «Вот и отлично. Тогда начать нужно с посуды, открыть производство, заработать первые финансы и пойти дальше, поэкспериментировать с плиткой». Закрыла этот вопрос я.